шадрин сказал стас с шараповым пошли брать крота в этого негодяя есть вальтера и неизвестно сколько у него патронов приходько сдвинул доску в сторону на пол упа пешка сейс и сухо хрустнул пальцами час ночи в наступившей тишине ветер хлестнул с неожиданной силой стукнул рама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 «Это почему? А вдруг он есть Бог? Или что-нибудь в этом роде, а потом спросится за все, а? Хм, коммерчески подходит у тебя ко Всевышнему. А как же? Обратно ж в нашем деле удача все решает». «Тоже мне, джентльмен, удачи!» — зло засмеялся Балашов. «Не, я не джентльмен. Я человек простой, но свое разумение имею». «И какое ж это у тебя разумение?»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 а те, кто головой тупее да хребтом слабее, при корках да прикрошках остались. Ты эту библейскую политэкономию сам придумал? От ботяне слышал. Твой ботяне, видать, крупный муслитель был. Кулак, наверное. Почему ж кулак? Обиделся Джага. Не кулак. А хозяин справный был. Разорили, дочисто разорили, босяки. Как погнали лошадей... На колхозный двор, думал, батяне кончится, почернел аж. А где ж была твоя вострая голова тогда, да крепкие локти? Ну, они ж миром всем грабили, и обществом погибели на них, нет. Подался бы в банду, не-е-е. Вот Батяня подался тогда. Через месяц притащили, перед сельсоветом бросили, дырка от уха до уха, а ты...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 «А я тебе, Христос Спаситель?» «Не, у вас голова острая, у меня локти крепкие. А если на Петровке найдется голова повострее, да локти покрепче?» «Риск — благородное дело, и опять же, кто смел, тот и съел». «Ну, ты у меня прямо сказитель народный», — сказал Балашов. Подумал, нет, не должно быть головы вострее.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 И в милиции сильно засвечен. Даже если потом найдут его почтенный прах, вряд ли и директор Новодеевичьего кладбище станет искать ему участок. Беглый вор решат, что с уголовниками подельщиками не рассчитался. Кому он нужен искать концы, и вычеркнут из розыска, и спасибо скажут, значит, решено» теперь с джагой завтра тьфуть фу не сгладить возвращаюсь с операции даю куш в зубы и пошел к чертовой матери семи часов тридцати минут он из фирмы уволен раз и навсегда он пьяница рвань обязательно сгорит на каком нибудь деле это он тут такой философ молодец А на Петровке ему язык живо развяжут, поэтому больше с ним ни, -ни, -ни если не будет крота, Джага — единственный свидетель. Ну, допустим, засыплется на чем-то, и его зубры с Петровки расколют, а дальше что? Доказательства никаких, и все тут». На одном показании дела в суд не пошлешь. Надо позаботиться, чтобы к завтрашнему вечеру в доме Винтика стрелочки не осталось. И вообще пора кончать с часовой деятельностью. Время уже поработало на меня неплохо. Джага спал в кресле, свистя носом. Толстая нижняя губа отвисла. На подбородке показалась струйка слюны. «Свинья!» — подумал Балашов. Да ему хутор, пару лошадей, так его от счастья по нос прохватит. Хотя он уже так развращен, что его даже на себя работать не засталишь. Вот украсть это, да, тут он мастак. Ох, как вы мне надоели, мерзкие рыла! Смешно, что мы с ним...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 Они вылезли из машины, и Стас поразился тишине, которая повисла над Останкиным. Ветер сник, но духоты уже такой не было. Тихонов поднял вверх лицо, и сразу же ему попала в глаз большая капля. Вторая ударила в лоб, в ухо, скользнула за шиворот, щекоча. Пошел теплый, тяжелый дождь. Глубая змеистая молния наискось рассекла темноту. И Тихонов увидел, что Шарапов тоже стоит, подняв лицо вверх и открытым ртом ловит капли дождя. Глухой утробный рокот за горизонтом. Смолк на мгновение. И вдруг небо над ними раскололо со страшным грохотом. От неожиданности Савельев даже вздрогнул и съежился. «Рано ежишься!» — толкнул его в бок Шарапов. — Ты, грозы, не бойся, она нам сейчас на руку. — А я не боюсь, — мотнул головой Савельев. — Шарапов сказал, — ты кепку надень. — Зачем? — удивился Савельев. — У тебя волосы в темноте, как светофор горят. Савельев и Тихонов негромко засмеялись. Подъехала пионерка. — Вот и проводник с собакой. — сказал Шарапов, и все облегченно вздохнули, потому что ждать в таком напряжении было не в Они стояли за квартал от дома Ларионихи. Подошли еще два оперативника, дождь размочил папиросу Шарапова, и он ее бросил в быстро растекавшуюся лужу. Снова раздался чудовищный удар, и в неверном, дрогнувшем свете молнии Тихонов заметил, что у Шарапова очень усталое лицо и тяжелые мешки под глазами. Внимание! Одним словом Шарапов выключил всех из прошлого, из забот, из всего, что сейчас могло отвлечь, и что не входило в короткое режущее слово «операция». Внимание! Окна в доме открыты. Все они выходят на фасад. Черного хода нет. К двери идут Тихонов и проводник Качанов с собакой. Ты ей, Качанов, объясни на ее собачьем языке, чтобы она, упаси бог, не тявкнула. Савельев, Веркин и Зив занимают место под окнами в мертвой зоне. Если будет стрелять из комнаты, он в них не попадет. Я на машине подъеду одновременно с вами и наведу прожектор на окна. Включаю и выключаю прожектор по команде Тихонова. В окна прыгните все сразу. Тихонов подумал, что он зря так настаивал на том, чтобы идти первым. Шарапов поставил себе самое опасное место под прожектором. Он все время на свету будет, но теперь уже поздно рассуждать. Все ясно. — переспросил Шарапов. — Пошли. Снова ударил гром. Шарапов легонько хлопнул Тихонову ладонью по спине. Из мокрого пиджака в брюки ливанула вода. — Давай, Стас, ты счастливчик, я верю. Дождь взъярился, как будто мстил за весь иссушающий знойный день который начался когда-то очень давно и все еще не кончился, и конца ему не было видно, и будет длиться он, наверное, вечно. Стас пошел через стену дождя и заорал Савельеву во весь голос, потому что все вокруг все равно шумело, трещало и ревело. «Не торопись, смотри, прыгните, когда крикну!» До дома было сто шагов. И Тихонов прибавил шагу, чтобы быстрее дойти и не думать о том, что болит где-то в груди, и что крот будет из темноты стрелять, гад, как в тире. И почему-то не было звенящего внутри напряжения, как в парикмахерской, когда говорил с Лизой, а в голове продолжала обращаться вокруг невидимой оси одна мысль. — Возьмем, возьмем, возьмем, не убьет, не убьет, не убьет, — потом подумал. «А почему их надо живьем, гадов, брать, когда они в тебя стреляют?» Махнул оперативником рукой и, нагнувшись, пробежал к крыльцу через присадников Тяжело-то потнул вслед Качанов, и неслышной тенью скользнула собака. «Тише!» — зло шепнул Тихонов, оступился в глинистую лужу и подумал некстати. «Пропали мои итальянские макасы!» Грохнуло наверху с такой силой, что у Тихонова зазвенело в ушах. Молния судорогой свела небо, и Стас увидел, что пионерка беззвучно подъехала к присаднику Ну, все, можно. Стас нажал на дверку сенцев, и она со скрипом подалась. От этого мерзкого скрипа замерло сердце, но тут же снова загрохотал гром, и море этого шума поглотило все другие звуки. В сенцах было тише, но густая беспорядочная дробь на железной крыше отбивала тревогу, не давая вздохнуть, остановиться, повернуть назад. Тихонов мазнул фонариком. И мятый желтый луч вырвал из мглы ржавые ведра, банки, тряпье, доски и лом. «Когда-то я очень любил стук дождя, а лом — это хорошо!» — подумал Стас и заколотил дверь. На улице гремел уже без остановки, и Тихонову казалось, что это он выбивает из старой дощатой двери гром. «Гром!» Ударил над самой крышей, как будто огромной палкой по железу, и крот открыл глаза. Гром и стук. Нет, это не гром, это стучат в дверь. Он лежал одетый на диване. Стук, стук, шарканье и шепот. «Господи Иисусе, спаси и помилуй, святой Николай-заступник!» Он распрямился, как сломанная пружина, и прыгнул на середину комнаты. Старуха перекрестилась на желтый тускло мерцавший под лампадой киот и направилась к двери. Крот схватил ее за коцовейку, но старуха уже громко спросила, «Кто? Откройте из милиции!» Старуха не успела ответить и полетела в угол, она шмякнулась тяжело, как старый пыльный мешок, и в ее белых, выцветших от старости глазах плавал ужас. Она повернула голову к иконе, и хотела еще раз перекреститься, но сил не хватило, и она только смотрела в холодные, бесстрастные глаза Бога, и по ее серой, сморщенной щеке текла мутная слеза. «Откройте, Ильдокилырионна!» Крот перебежал через комнату и, подпрыгнув, задул лампадку. Все погрузилось в мрак. И только дождь, разрываемый глухим треском, неистовствовал за окном. В окно, только в окно. Держа в руке Вальтер, Крот отбросил раму и тотчас же в глаза ударил палящий сноб голубоватого света — Свет рассек дождевую штору, и в нем плясало много маленьких дымящихся радуг. Крот выстрелил навскидку в свет, что-то хлопнуло, и свет погас, но крот уже рванулся от окна. Там хода нет. Дверь затряслась, и он услышал злой, дрожащий от напряжения голос. «Крот, открой дверь!» «Ах, падла, я тебя сейчас открою!» — прохрипел Крот и два раза выстрелил в дверь. «Трах! Трах!» Тихонов почувствовал соленый вкус на языке, и сразу же заболела губа. «Черт!» — прикусил от злости. «Вот сволочь! Стреляет! Но в дверь можешь стрелять до завтра, эти номера мы знаем!» Стоя за брусом дверной коробки, он подсунул в щель под дверью лом, «Евдокий Ларионна!» — закричал он. «Лягте на пол!» Крот снова метнулся к окну и снова в лицо ударил свет злой, безжалостный, бесконечный. Он отошел в угол комнаты. «Вот тебе, хромой!» И отвалил долю, полную с довеском. «Девять граммов на довесок!» «Ну, рано! Радуйтесь, псы! Так меня не возьмете!» Свет прожектора заливал комнату призрачным сиянием. Отсюда стрелять по нему нельзя. Подойти к окну застрелят. В углу всхлипывала и хрипела старуха. — Костюк, я тебе последний раз говорю, сдавайся! Крот закрыл лицо ладонями. — Господи, что ж я, зверь, загнали, загнали совсем! Дверь заскрипела натужно, пронзительно, и крот снова выстрелил в нее. Полетели щепки. Пуля звякнула по лому. Тихонов почувствовал, что все его тело связано из железных тросов. Зазвенело жило на шее, и дверь с грохотом упала в комнату. Качанов прижался к стене, держа чарку за морду. Тихонов, стоя с другой стороны, поднял руку и, набрав полную грудь воздуха, закричал «Гаси!» Тотче же погас прожектор. Качанов... Наклонившись к собаке, шепнул Такыр, — взять! В неожиданно наступившем мраке Костюку показалось, что он ослеп. Но ужас подсказал ему, где опасность, и, не разобрав даже, что это, выстрелил навстречу метнувшемуся на него серому, мускулистому телу. Овчарка успела ударить его в грудь, и, падая, он выстрелил еще раз в рослую тень в дверях, но Савельев уже перепрыгнул через подоконник в комнату. Полыхнула молния. И Савельев увидел на полу в квадрате света неловко повернутую кисть с пистолетом. Эта кисть стремительно приближалась. Росла, и Савельев, всю свою ненависть, все напряжение сегодняшней ночи вложил в удар ногой. Пистолет отлетел под стол. Аверин схватил крота за голову, заворачивая Нельсон Металлическим звоном брякнули наручники. Кто-то включил свет. Сихонов сидел на полу, зажав лицо руками. К нему подбежал Шарапов. «Ты ранен?» «По-моему, этот гад выбил мне глаз». Шарапов отвел его руки от лица, внимательно посмотрел и вдруг засмеялся. «Ничего, понимаешь, ничего нет. Это тебя пули контузило немного». Тихонов болезненно усмехнулся. «Мне только окриветь не хватало». Врач делал укол старухе. Суетились оперативники. Понятые подписывали протокол обыска. Тихонов, закрыв ладонью глаз, перелистывал четыре сберегательные книжки на имя Порфирия Викентьевича Коржаева. «Посмотри, что я нашел». Протянул ему Шарапов тяжелый, обернутый изоляционной лентой кастет. В пальто его в шкафу лежал. Тихонов подкинул кастет на руке. «Ничего, штучка! Ее он, наверное, Коржаева и успокоил», — Савельев сказал. «Столько нервов на такую сволоту потратили. Застрелить его надо было». Тихонов хлопнул оперативника по плечу. «Нельзя! Мы не закон!» — Закон с него за все спросит. Крот в наручниках лежал на животе, как мертвый. Тихонов наклонился к нему, подряд за пиджак. — Вставай, Костюк, належишься еще. Дождь стал стихать. Шарапов сказал, — Ну, что, сынок, похоже, гроза кончилась. — У нас, да, было три часа ночи.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 В дверях дачи снова вспыхнула молния и снова грохот. Половина четвертого. «До самой границы Цинклера все равно брать не будем», — сказал Кольцов. Толмачев уже сообщил в Брест. «Там нас будут ждать». «Надо только не спугнуть его по дороге, а то он же его груз сбросит». Шадрин открыл пачку сигарет. Пусто. Он достал из ящика новую, распечатал. — Это какая уже за сегодня? — спросил Кольцов. — ж ты, за сегодня. — Наше сегодня началось вчера, а кончится когда еще неизвестно. — Самый длинный день в году, — усмехнулся Кольцов. — Мы Цинклера трогать не будем, пока не заполнит таможенную декларацию. Тут ж ему игры назад нет, взят с поличным. За ребят наших волнуюсь там с кротом. И сразу же зазвонил телефон. давай Шадрин, докладывай дежурный 138-го отделения Трифонов. Ваши товарищи уже взяли Костюка и выехали на Петровку. Минут через 15 будут. Пострадавших нет? Нет! Промокли только сильно. И Синяков, конечно, парочку схватили. Спасибо большое!» Шадрин радостно засмеялся. «Ульянов, зови Приходько скорее. Он по коридору ходит, нервничает». И снова звонок. В наступившей тишине был слышен голос оперативного дежурного, бившийся в мембране телефона. «Товарищ Шадрин, сообщение от звезды. Десять минут назад ваши клиенты в темноте под дождем вынесли из сарая и погрузили в машину четыре канистра с бензином, после чего вернулись домой. В помещении темно. Ваше распоряжение... Продолжать работу. В район наблюдения выходит спецмашина. Все... «Интересно, что это Балашов так бензином загрузился?» — сказал Шадрин Кольцову. «Неужели в дальний путь собрался? что ты маловероятно, ведь он же должен быть на работе. Тогда зачем ему столько бензина?» «Непонятно пока. Ладно, на месте разберемся. Борис, со мной поедет Толмачев. Я хочу сам присмотреть за Балашовым, а ты минут через пятнадцать посылай ребят перехватить Цинклера». Провожая вторую группу, Шадрин напомнил Приходько, «Цинклер распорядился разбудить его в пять тридцать. Не исключено, однако, что эта старая лиса может вылезти из норы пораньше, так что смотрите, не прозевайте, ну, ни пуха». «Эх, жалко, хотел Стаса повидать», — сказал Приходько. «Ничего, отложим вашу встречу до завтра. Вы имеете в виду до сегодня, до утра? А, черт, конечно!» сегодня уже идет полным ходом удачи вам ребята распахнулись с ворота оперативная машина стремительно вылетела в переулок на повороте пронзительно заскрипели покрышки еще дымился мокрый асфальт на улице гасли фонари откуда то издалека донесся короткий тревожный вскрик сирены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 «Никакого сочувствия я к тебе не испытываю, но мой долг тебя предупредить еще раз. Не раскаявшихся преступников суд не любит и отмеряет им полной меры за все их делишки. Из заключения бежал это было, а остальное вы еще докажите, что я преступник, а тебе мало? Мало, никакого Коржаева я не знаю, а книжки вчера нашел в Останкинском парке». Тихонов подошел к открытому окну, облокотился на подоконник, внимательно посмотрел на крота. Несмотря на утренний холодок, у крота струился по лицу липкий пот, глаза покраснели, вылезая из орбит, трясли с губы и пальцы, дрожали колени. «Какая ж они все-таки мразь!» — подумал брезгливо Стас.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 Твой плащ приспокойно висел в шкафу елизавета Куликовой, а в плаще не менее спокойно лежал твой посадочный талон. Устраивает тебя такое доказательство? Может быть, я просто так не хотел говорить, что я был в Одессе. Я туда лечиться, может быть, ездил. И по пути заглянул к Коржаеву. Не знаю я никакого Коржаева. Эх ты! Смотри, вот дактилоскопическая пленка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 на сто восьмом километре Минского шоссе. Я сам сказал, я сам, запомните! Пять часов утра. «Альфа, Альфа, я Луна, я Луна, прием!» Шадрин по привычке, как телефонную трубку, подул в микрофон и сразу же услышал в наушниках далекий, измененный шумом и расстоянием голос Кольцова. «Я Альфа, я Альфа, прием!»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 «Половина шестого! Счастливого пути! Приезжайте к нам снова!» — сказала дежурная. Макс Цинклер шел гостиничным коридором и думал о том, какой же это все-таки дурацкий народ. «Чего ради?» — спрашивается, его так сердечно провожает эта дежурная. В хороших отелях Европы прислуга вышкалена не хуже, но их сердечность оплачивается чаевыми, а эти же и чаевых не берут. Может быть, это идет от их традиционного гостеприимства? Нет, так не бывает. Только деньги порождают обязательства. Он предпочитает иметь дело с такими, как этот хромой разбойник. Сонный швейцар вынес к машине его чемодан, помог уложить в багажник. счастливы пути... Приложил руку к зеленой фуражке. Синклер протянул ему полтинник. Швейцар улыбнулся. Вот этого не надо. Провожать гостей входит в мою обязанность. Синклер ничего не ответил. Сел в машину. Зло захлопнул дверь. Дурацкая голова. Страна дураков. Пожалуй, приеду снова на следующий год. Договорюсь с Балашовым и приеду. Мотор вздрогнул, зарычал, упали обороты, вздохнул, ласково зашелестел. Синклер посмотрел на часы. Пять тридцать пять. Пора трогаться. Он посмотрел налево, направо, улица еще безлюдна и тиха. Отпустил педаль сцепления, баранку налево, включил мигалку, баранку направо, выехал на Ботаническую улицу. С нами Бог! давай поехал сдавленным голосом сказал приходько сзади метрах в пятистах от них стремительно спускался по ботанической улице белый мерседес но оперативная волга уже набирала обороты и расстояние сокращалось очень медленно потом скорости сравнялись и они пошли с одинаковым интервалом впереди серая волга сзади белый мерседес Мелькнул слева Шереметьевский музей, вход в Останкинский парк. Дымящийся утренний туман зацепился за телевизионную башню. «Вот где-то здесь, Стас, брал крота», — сказал Приходько. «Впереди ехала одинокая Волга. Наверное, в центр едет. Надо тянуться за ней, а то еще запутаюсь в этих поворотах», — подумал Цинклер. «Ничего, с нами Бог». — Ну-ка, нажми посильнее, — сказал Сергей, — и он теперь никуда не денется. Волга проскочила путепровод. Шелестом и свистом пошла по Шереметьевской. С поворота было видно, как на путепровод влетел Мерседес. — Луна, Луна, я Вега, я Вега, прием, я Луна, прием. Я Вега, веду за собой объект на дистанции полкилометра. На Садовой собираюсь выпустить вперед. — Добро, — голос Шадрина звучал немного надтреснуто. «Вы устали, наверное, Борис Иванович. Ладно, не отвлекайся. Вот тут Стас желает вам удачи. Спасибо, привет ему, отбой!» «Они неплохо водят свои коляски. Я еду за этой Волгой уже одиннадцать километров и не могу обогнать, хотя мой мерз вдвое сильнее. Интересно, собрался уже этот хромой разбойник или еще чешется? Свинья!» «Только бы он не напакостил чего-нибудь, я уж за себя я спокоен!» Синклер выбросил в окно окурок и поднял стекло. Шесть часов утра. Балашов повернул ключ зажигания и подумал, что впервые сам идет на реализацию задуманного дела. Раньше для этого существовал Крот, Джага. Да мало ли их было людей на подхвате. «Сам он этим не занимался. Он придумывал, организовывал, учил, но руками ни к чему не прикасался. Это делали другие. А теперь надо самому». «Да, он придумал такое дело, что никто не должен даже догадываться. Только крот знает, но о нем мы позаботимся». Джага протер замши лобовое стекло, подошел ближе. «Виктор Михайлович, мне вас здесь дождаться». А чего тебе здесь дожидаться? Поезжай домой, я вечером тебе позвоню. Тогда рассчитаемся. Хорошо. Если крот позвонит, что сказать? Пошли его к черту. Скажи, пусть со всеми вопросами ко мне обращается. Ладненько. Вы не в город едете? А твое какое дело? Да я не к тому. С вами хотел на машине доехать. Перебьешься. На прекрасно доедешь. Да я что, я так, я думал, может, помочь надо будет или еще чего. Ты поменьше думай, здоровее будешь. Иди ворота открой. Машина пролетела мимо Джаги, обдав его грязью из глинистой лужи под колесами. Джага стер с лица мутные капли, стряхнул с брюк комья жидкой глины и посмотрел вслед исчезающей в туманном мареве Волги. Сволочь хромая! плюнул и пошел в сторону станции. Луна, Луна, Альфа, Альфа. Я звезда, я звезда. Черная Волга ушла в сторону Минского шоссе. Второй направился в сторону станции. Организуйте встречу. Я Луна, вас понял. Я Альфа. Сообщение принял. Отбой. 6 часов 55 минут. Хорошо, что на запад, подумал Балашов. Солнце в затылок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 Балашов достал из багажника домкрат, приладил к подножке, оглянулся, рывком нажал на вороток. На противоположной стороне шоссе, зашипев пневматическими тормозами, с слязгом остановился самосвал. «Эй, загораешь?» — крикнул, высунувшись из окна кабины водитель. «Помочь, что ли?» «Да нет, друг, спасибо, у меня запаска есть», — спокойно ответил Балашов. Фыркнув, самосвал умчался.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 Перебежал ленту асфальта, сильным прыжком преодолел кювет и скрылся в высоких придорожных кустах. Он мчался, не разбирая дороги, по перелеску, продирая сквозь густые заросли орешника, перепрыгивая через пеньки, муравьиные и кучи. «Успеть! Только успеть! Сейчас! Быстрее! Быстрее! Еще быстрее!» Пот заливает глаза. «Успеть! И не разбить кинокамеру с телеобъективом! Быстрее!»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 Протянул в окно сверток. «Здесь всё никакой ошибки нет. Идите к чарту, я вам буду написать!» Мерседес рванулся и с визгом, набирая скорость, исчез за поворотом. Толмачев судорожно открывал защёлку камеры. Кончилась плёнка. «Семь часов шесть минут. Вега, Вега, я Альфа!»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 Таможенник протянул Цинклеру бланк. Офицер в зеленой фуражке внимательно читал его паспорт. Лицо пограничника было спокойно, вежливо, непроницаемо. С нами Бог, все будет в порядке. Это способ, проверенный на самых жестких западных таможнях. Достал Паркер, написал в декларации фамилию, имя, ручку заело. Он посмотрел на свет золотое перо, резко стряхнул его. Ручка не писала. Он взглянул снова на свет и увидел, как перед окном таможни остановилась зеленая «Волга». «Где-то я ее видел», — подумал Цинклер и сразу же забыл о ней. Стряхнул еще раз ручку, аккуратно вывел во всех графах подряд. «Оружие, валюта, драгоценности не имею». Затейливо с рощерком и завитушками расписался. Таможенник о чем-то разговаривал с двумя мужчинами. Синклер нетерпеливо постучал перстнем в полированную доску барьера. «Я есть готов. Прошу выполнять формальность. Пожалуйста, покажите мне содержимое вашего чемодана». Синклер одновременно щелкнул замками чемодана. «Можете все видеть. Освободите чемодан от вещей». Пограничник подошел ближе. Двое, приехавшие на «Зеленой Волге», сидели в углу за журнальным столиком, негромко переговаривались и смеялись. Цинклер сшил сухую прорезь рта в одну нитку, рывком перевернул чемодан на досмотровый стол. Таможенный контролер бегло осмотрел его вещи, взял чемодан в руки. Пальцы его прошлись по швам обивки, замерли в углах, потом ослабли, Чемодан аккуратно лег на стол. Таможенник сдвинул фуражку на затылок, мгновение подумал и достал из кармана небольшую отвертку. Но чемодана было закреплено восемью фигурными кнопками. Таможенник подсунул под шляпку отвертку, и первая легко выскочила. — Вы имеете ломать чужую вещь, — сказал, не меняясь в лице Цинклер. — Что вы ломать? Соберем обратно, и видно не будет, что кто-то трогал. Последняя кнопка вылетела из гнезда и зазвенела на мраморном полу. Таможенник поддел отверткой картон легко вынул его. Под ним синело нейлоновым брюхом второе дно. «Сантиметра четыре второе дно -то, — второе дно-то, сказал Цинклеру, весело улыбаясь таможенник. — Это есть точно!» — Четыре сантиметра. Но я знаю, что два дна в чемодан не есть запрещено. Это есть мое личное дело. — Да, конечно, если во втором дне через границу ничего запрещенного не перевозится, это можно. Только уж простите за профессиональное любопытство. Зачем вам этот тайник? — Я могу объяснить. — Я много ездил по Европе в коммерческие дела. Прислуга в отелях часто интересоваться тем, что лежит в чемодан. Поэтому я возил здесь деловые документы. Вы понимал — Вполне. Давайте теперь осмотрим ваш автомобиль. Заглянув в кабину, таможенник попросил открыть багажник. Инструментальная сумка, запасное колесо, четыре ровно поставленные канистры. — Ничего себе запаслись вы бензином! — удивился таможенник, вынимая одну канистру. Крякнул. — Однако... Синклер засуетился. — Ваш бензин есть очень дешевый. Мне ехать в далекую дорогу. Мне хватит до дома. — Контролер засмеялся. «Отлично! А на каком сорте бензина ездите? У вас же машина капризные наверное». И открыл горловину канистры. Синклер затравленно обернулся. Сзади стояли невозмутимый пограничник и те двое, что подъехали позже. «Сорт, не помню, высокий сорт!» Таможенник наклонил канистру. Из нее плеснула, разливаясь на асфальте, радужным пятном струйка бензина. «Господин Цинклер, вы не помните случайно удельный вес бензина?» «Я вас не понимает. Я про удельный вес говорю. Это физическая единица, равная весу одного кубического сантиметра вещества, помните?» «Да, растерянно сказал Цинклер. Его красные склеротические щеки медленно сирели. Так каков же у бензина удельный вес?» «Я это не знал». Я тоже точно не помню. По-моему, он немного меньше удельного веса воды, но это неважно Предположим, что он одинаковый, предположим, предположим. Но я не понимал, почему вы об этом говорите. Цинклер снова обернулся и понял, что эти двое стоят здесь и с улыбкой слушают их разговор совсем не случайно. Ему стало дышать. Сейчас поймете продолжал таможенник вы же коммерсант наверняка должны уметь быстро считать вот перемножьте один кубический сантиметр воды весит 1 грамм в литре тысячи кубических сантиметров в этой канистре 20 литров сам он весит 2 килограмма сколько она должна весить полноная 22 килограмма автоматически ответил центр вот-вот И я также полагаю, а эта канистра готов поспорить. Весит не меньше сорока. Что же отсюда следует? хрипло хриплосопясь, с ненавистью смотрел на улыбающегося контролера. — А следует отсюда, что в канистре есть еще что-то, кроме бензина. Так? — Молчите. — Тогда давайте вместе взглянем. Он сел на корточки и засунул в горловину прутик рутик в лес сантиметров на десять и уперся во что-то. Таможенник поводил им в баке встал и развел руками. — Что-то мелковато, ваша канистра. Потом сказал пограничнику, — Женя, не в службу, а в дружбу, дай ведерочко. — Да, вот, пожалуйста, — сказал один из приезжих, тот, что помоложе, и достал ведро из своей машины, стоявшей рядом. — Спасибо. Продолжим наши опыты по курсу занимательной арифметики, господин Цинклер. Это обычное ведро стандартной емкости, 10 литров. Канистра ваша полна до горловины. Значит, ее содержимое должно заполнить два таких ведра. Посмотрим, как это у нас получится». Контролер перевернул бак над ведром, бензин шумом ринулся сквозь узкое горло, зашипел и иссяк, едва налив ведро. Так, имеем новую загадку, уже не весовую, а емкостную. И решение сводится, я полагаю, к тому же ответу, в канистре что-то есть. Так, господин Цинкер, так, но вы не имеете права, имеем... Уверенно вмешался молчавший до сих пор Кольцов. И вам бессмысленно устраивать комедию, господин Цинклев. Хотя бы потому, что валюта, которую вы везли в двойном дне вашего чемодана, уже изъята у вашего сообщника. Давайте лучше распаивать канистры. Как, Балашов, правильно я говорю? — Я говорю.